Только что со мной говорил хозяин. Откуда не возьмись высокие ноты, молодая до странности звонкость изменили на миг голос Александра Леонича. Нам поставлена задача строить новые заводы. И с таким расчетом, чтобы быстрее взять отдачу, надо разработать план и доложить наши предложения. Александр Леонидович уже обрел деловой тон. Однако с несвойственной ему словоохотливостью я, опять улыбаясь, продолжал. «А что скажете, Василий Данилович? Немцы под Москвой, а хозяин из Москвы дает команду «Стройте новые заводы!» Василий Данилович помолчал. Ему требовалось некоторое время, чтобы подумать пережить услышанное, но, помнится, на душе полегчало. Не раз в те смутные и горькие недели на ум приходило, выстоим ли, выдержим ли эту войну, самую страшную, самую грозную из всех, какие знавала Россия. Такие вопросы томили академика, жили в нем подспудно, чем бы он ни был загружен, даже во сне маяли. Перед войной Челышеву была доступна иностранная печать, предупреждавшая, что гитлеровские армии уже сосредоточены у советских границ что вот-вот произойдет нападение. Потом, когда предостережения оправдались, он неуверенно, туманно прозревал, что в военных неудачах, несчастьях повинен чем-то Сталин. Ну как же это так, готовил страну к войне, огрянул час, сам же оказался не готовым к ней, не в силах разъяснить подобные разительные противоречия, найти к ним ключ, отнюдь не помышляя о формуле, лишь много лет спустя примененный к Сталину пороки личности, он не задерживался на этих бесплодных, как ему казалось, думах. Но неужто теперь самое худое позади? Утренняя передача из Москвы вселяла веру, а этот звонок Сталина Анисимова уже и вовсе добрый знак. И все же истосковавшийся по желанным вестям Василий Данилович еще не решался, не смог вздохнуть полной грудью. «Ежели такое поднимать, — проговорил он, — где же по нынешним временам достанем механизмы и строителей? Это предусмотрено. Лаврентию Павловичу поручено сформировать для нас строй организации. Народу в его системе хватит, да и всего прочего. Зарекомендовали они себя неплохо, работать будут. Не было бы за нами остановки». Надо составить точные заявки и готовить рабочие чертежи. По-прежнему весело, воодушевленно Анисимов излагал задачу. Теперь и лагеря, где не столь давно сгинул его брат, сосредоточившие за колючей проволокой, будто на некоем ином свете массы заключенных, представляли ему как трудовые соединения, высокодисциплинированные, легко поддающиеся переброскам, необходимые в условиях войны. Александр Леонич сел за стол, придвинул большой блокнот и, советуясь с Василием Даниловичем, стал тут же набрасывать план сооружения новых столетейных заводов. Своим твердым карандашом, каллиграфическим почерком он записывал пункт за пунктом. Прежде всего, форсированно завершить, ввести в строй первую очередь Южноуральского Трубного. Вместе с тем выстроить Челябинский. Площадка выбрана, готовый проект уже имеется. А также Бакальский. Проект тоже подготовлен. Челышев предложил перекинуть на Бакальскую площадку недостроенный Курский завод, где перед войной уже начался монтаж первых печей, но оказавшийся вблизи линии фронта, вследствие чего работы остановились. Анисимов сказал... Да, выроем там все из-под земли, все вывезем до да грамма. Тут в кабинет почти неслышно ступил начальник секретариата Лысый Серебряников. Как бы неторопливый, все-таки быстрой походкой он прошагал к наркому. Александр Леонидович, приехал головня младший, ждет в приемной. Пожалуй, это кстати. Давай его сюда. Вошедший Головня еще не отогрелся с мороза. Малиновым огнем горело иссеченное вьюгой горбоноса, ясноглазое, с массивной нижней челюстью лицо. Красными были и руки, которые, видимо, так и оставались голыми на стуже.